Темным пятном и притом очень резким в жизни Екатерины был ее жених. Петр был полной противоположностью Екатерине, цветущей, жизнерадостной, тактичной, умной, развитой неполитам женщины, которая очаровывала всех окружающих. Петр был больной раздражительный человек, никого не любивший и никем не любимый. Этот принц, и от природы получил немного даров, а нелепое воспитание искалечило его и сделало полуидиотом. Петр нескольких лет лишился матери, а одиннадцати лет – отца. До семи лет он был на попечении женщин, а затем его сдали на руки офицерам, которые стали учить его военному строю, произвели в унтер-офицеры и посылали на караулы и дежурство. Мальчик пристрастился к военщине. Когда происходил парад, то он бросался к окну, чтобы любоваться этим зрелищем. Наибольшим наказанием для Петра было, когда занавешивали окна, и он не мог видеть солдат. После смерти отца мальчика сдали обергов-маршалу Брюмеру. Это был злой интриган, тупой развратный человек, более способны выезжать лошадей чем воспитывать людей его воспитательная система вредно отразилась и на физическом и на моральном развитии петра за столом он всегда обронил петра и грозил наказать так что тот сидел ни жив ни мертв и ничего не ел нередко петра и совсем оставляли без обеда другие наказания были таковы же Его ставили голыми коленями на горох, привязывали к столбу, секли. Петра редко пускали на воздух. Даже летом, когда все гуляли и играли, он в комнатах должен был танцевать с дочерью Брюмера. Петра попеременно учили то русскому, то шведскому языку, смотря по тому, на какой престол ему открывалось больше шансов. Петр был внуком русского императора Петра I и шведского короля Карла XII. Сообразно с этим, к нему ходил то пастор Хаземан, то иеромонах русской посольской кильской церкви. В результате принц не знал ни русского, ни немецкого закона Божия, а потом по религиозным убеждениям был даже более лютеранином, чем православным. Его учили и латинскому языку, но он вселил в него только отвращение и настолько сильное, что уже будучи русским императором, Петр приказал сжечь все латинские книги придворной библиотеки. Когда Петр попал в Петербург, то кроме отвращения к науке он ничего не имел. Но дело нельзя бросить так, и его принялись учить русскому языку. Уроки Исаака Веселовского по русскому языку пропали даром, а Симон Тадорский закону Божию Петра не выучил, а русскому языку обучил. Чтобы пополнить общее образование Петра, Елизавета пригласила ученого-шведа Штеллина, чтобы с приятным сочетать полезное. Три года Штеллин смотрел с Петром картинки, делал модели, рассказывал русскую историю по медалям Петра Великого, смотрел планы и чертежи и так далее. Когда ученику не сиделось, то Штелин ходил с ним. Учитель пользовался всяким предлогом, чтобы сообщить ученику знания, и этим отравлял ему и занятия, и игры. Он старался все использовать, например, проходя по комнатам, он указывал на расписанные плафоны и попутно проходил мифологию если попадалась им на глаза какая-нибудь машина то штелин объяснял тут же ее механизм если им случалось увидеть пожар то учитель объяснял петру пожарные инструменты на аудиенциях его обучали придворному этикету и так далее эти не то занятия не то развлечения Мешание дела с бездельем не приучили мальчика к серьезному труду. Строгие требования были лишь относительно танцев, которые он проходил четыре раза в неделю, танцуя с фрейлинами. Таково было умственное и физическое воспитание великого князя.